Глава 60 «Да, тогда лучше не стоит», — тут же согласился с ним Генри. «Но ведь если Шантара всё же чем-то опаивала мужа, а такой вариант я по-прежнему не исключаю, этот факт, безусловно, сыграл бы положительную роль при пересмотре дела, а значит, нам необходимо как-то провести данное исследования тайно». «Слушайте, если всё упирается в проблему, что стереть наше посещение из памяти охранников — «Преступление, наказуемое по сактавским законам. Может быть, это сделаю я? но ну, не кинутся же они за мной на землю. Кроме того, в то время меня на сактаве вообще не было, и никто там даже не подозревал о моем существовании». «А ты умеешь?» Мы с Санералом воззрелись на него в полном изумлении. Он усмехнулся. Если бы не умел, не предлагал бы. Но на земле вампиры, когда выходят на охоту, в смысле, пьют кровь у кого-то из людей без их согласия, всегда потом стирают донору воспоминания об этом. Конечно, воздействовать подобным образом на драконов я никогда не пробовал, но, надеюсь, особых отличий тут нет. Хм, а давайте проверим. Заинтересованно предложил Санерал. Полагаю, тебе как раз пора пить кровь. Можешь подкормиться от меня. А потом сделай так, чтобы я об этом забыл». «Хорошо», — вампир хищно улыбнулся и направился к нему, — «ты только ментальных блоков не ставь, потому что с целенаправленно сопротивляющимся драконом, да еще со столь сильным, мне, к сожалению, явно не справиться». «Не буду я сопротивляться», — с улыбкой успокоил его кода. «Отлично, тогда запрокинь, пожалуйста, голову», — попросил Генри. И, выпустив клыки, вонзил их в шею дракона». Стоявшая рядом со мной Гелара болезненно поморщилась. Однако на лице Саннерала не отразилось вовсе никаких эмоций. Надо же. Похоже, это абсолютно не больно. Хотя выглядит, конечно, жутковато. Мне самому, признаться, еще никогда не доводилось выступать в роли вампира-его донора. Рыжий, по всей видимости, тоже. Но лично мне сейчас стало любопытно, каково это. Ладно, в следующий раз непременно подпитаю нашего клыкастика сам. Закончив пить... Вампир велел Кода опустить голову и пристально уставился ему в глаза. «Три секунды. Пять». «Ну что, начинаем эксперимент?» — вдруг спросил Саннерал. «Ага», — кивнул Генри, закусывая губу. «Только сначала к зеркалу подойди». Несколько недоумевая, Кода направился к стоящему в углу трюмо. «Вот демоны». — воскликнул он, заметив на своей шее след от укуса. — Близко не помню, чтобы ты меня пил. И тем не менее выпил наверняка полную дозу, заверил его я. — А что, места прокусов совсем-совсем не болят? — поинтересовалась Геллара. — Нет, абсолютно, — покачал головой Санерал, продолжая с любопытством изучать ранки на шее. — Как будто меня вообще не кусали. «У нас из клыков выделяется обезболивающее и заживляющее вещество», — пояснил Генри. «Итак, лишний кусок воспоминаний ты наверняка сумеешь удалить филигранно», — подвел итог кода. «Я помню, как ты подошел ко мне с намерением пить кровь, а дальше...» «Вот вроде бы так и стоял на месте». «Значит, нам можно будет попробовать просканировать Вазлиса. Прикроем тебя невидимостью, чтобы охранники не увидели, как ты уходишь» не стоит», — перебил его вампир. «Полок невидимости они могут и почувствовать. Перед уходом их просто усыплю минут на десять-пятнадцать». «Тоже верно», — согласился я. «Они ж туда сторожить поставлены, а значит, должны быть на чеку». «Когда выдвигаемся?» — спросила Ольга. «А что у нас там с порталами?» Я вопросительно посмотрел на обладателей ларвеларских карт. Гирзл и Ярнил тут же обратились к своим перстням. Но первым карту активировал кода, и мы все сгрудились вокруг нее. «Прямо сейчас существует лишь путь через тринадцать миров», — озвучил положение вещей он. Но уже послезавтра откроется дорога через всего четыре мира. «Жалко, что сегодня он закрыт», — расстроилась Геллара. «Было бы здорово, если бы результат сканирования стал известен еще до нашего совета» но если полетите через тринадцать миров, все равно до завтра вернуться не успеете. Боюсь, что мы даже туда всего за сутки добраться не сумеем, криво усмехнулась Дейнария. Но я тут, знаете, что подумала? Вызывает у ваших доверия возле Сара или нет, а не отдать Зорги на его родному старшему брату они по-любому не имеют права. Гирзл взрослый, давно состоявшийся дракон, глава клана. И, между прочим, изначально именно он собирался воспитывать малыша. «Возлисар ведь ждет долгий срок заключения, а уж из темницы он никак не сможет опаивать ребенка каким-нибудь подчиняющим зельем. Мы просто не хотели выносить ссор из избы и рассказывать обо всем этом вашим, тем более что мой будущий свекор столь радикально изменился за время поисков. Тогда, наверное, этой лени вам и следует придерживаться завтра», — решила Рыжая. «А про смягчение наказания для возлисара не упоминать вовсе». «Пусть наши думают, что с отцом ближайшие 160 лет Зоргин пересекаться и не будет». «Да, пожалуй, это оптимальный вариант», — согласился я. «Конечно, мне не слишком импонировало остаться в памяти здешних драконов закоренелым преступником. Но иначе, как те ни стали еще и возражать против того, чтобы рыжая ходила навещать Зоргина. Ну, как решат, что дома, я уж точно промою ей мозги. А так, раз я в темнице сижу...» Значит, походы в гости будут для нее безопасны. «А можно, когда вы отправитесь сканировать Вазлиса, я с вами пойду?» — неожиданно попросила гилара «Нет, в камеру я, естественно, соваться не стану», — поспешно заверила она, увидев, как нахмурились мои. «Понятно же, что Вазлисару из прошлого меня видеть нельзя. Я просто где-нибудь снаружи вас подожду». «Вместе с самим Вазлисом», — уточнил санерал. Ему с собой встречаться тем более не следует. Однозначно кивнул я. Но то, что рыжая попросилась с нами в эту вылазку, почему-то отозвалось чем-то теплым в груди. Хочет как можно скорее узнать, воздействовала ли на меня тварина. Но что, если вовсе нет? «Проклятье! Мы идиоты!» Вдруг вскричал Гирзел с откровенно раздосадованным видом. «Даже не спросили у Шантара, куда она подевала ключи от волла И книгу по нему, кстати, тоже». «Демонус-2», — она бы ответила. Зло хмыльнулся я. «Ладно, не расстраивайся. Потом создадим новые». Успокаивающе тронул его за руку. «А что вообще за ключи-то?» — спросила Геллара. «Как они хоть выглядят?» Генри молча вытащил из-под рубашки шнурок с шестью амулетами. Рей удивленно хмыкнула. «Так вот что это такое», — произнесла она тоном осознания. А мы-то все гадали, зачем ей сразу шесть амулетов? Причем ясно же, что они явно не простые украшения, но что за магия в них вложена, мы никак не могли понять. «То есть такие пентаграммы? Ты уже видела?» — сделал я напрашивающийся сам собой вывод. «Да, они у наших», — кивнула рыжая. «Отобрали, когда арестовали Шантару. Сейчас принесу». «А книга тоже у вас?» Тут же напомнил и о второй пропаже Гирзал. «Да вроде бы не было при ней никакой книги, но я спрошу», — пообещала Гилара, И ушла. «Интересно, руководство по Вуола местные правда в глаза не видели или решили зажать?» — задумался вслух Ярнил. «Лично я не удивлюсь, если книгу Шантара давно сама спалила», — заметил я. «Она же ее украла, чтобы вы не прочли», а не потому, что ей там что-то неизвестно было». «Ну да», — согласился Кода. Геллара вернулась минут через тридцать, с пустыми руками. «Что-то наши откровенно перегибают палку», — расстроенно сказала она с порога. Глава заявил, что прежде чем возвращать эти непонятные амулеты, нужно убедиться, что они не несут в себе никакой опасности. Твою же мать, совсем охренели. И как же они собрались убеждаться? Вопросил тоже явно возмущенный Санерал. Рыжая только развела руками. А вот этого они, кажется, еще сами не придумали. «Ладно, посмотрим, что изобретут к завтрашнему совету», — мрачно произнес Ярнил. А то ж мы можем и двумя кланами сюда заявиться. Но это как крайняя мера, продолжила Дейнария, тронув брата за руку. Сначала все же попытаемся сами мирно получить назад свое имущество. Нет, ну они реально просто оборзели. Хмуро пробурчал Генри. Отложим этот вопрос на завтра. Попыталась сбить градус напряжения Торгала, А сейчас вообще уже спать пора. Да, доброй ночи. Пожелала Геллара и двинулась к двери. Однако на пороге обернулась, бросив на меня вопросительный взгляд: мол пойдешь со мной или останешься тут. Конечно, я пошел. одинокая постель меня еще на протяжении ста лет ждет, да и вообще не хотелось упускать ни единой возможности побыть рядом с ней, хотя настроение было только рычать от злости на местных дуболомов. Впрочем, в объятиях рыжий мой настрой быстро изменился. Не проходило ни дня, чтобы я не вспоминал о любимом уголке Геллары — озере, со всех сторон окружённым лесом. Меня тянуло туда всей душой. Это какое-то особенное место. Там замирает время, и забываются все проблемы. Там есть только мы вдвоём. И теперь, в преддверии совета, который состоится уже через три часа, Меня влекло туда как никогда. Просто жизненно необходимо развеяться, как глоток воздуха. Полетаем? Спросил я рыжую сразу после завтрака. С удовольствием, охотно согласилась она. Давай только к Зоргину заглянем. Безусловно. Повозившись с Мелким, он как раз проснулся к нашему приходу, мы отправились на взлетную площадку. Поднялись в небо и взяли курс на озеро. С небе свалили крупные хлопья снега и от этого наш полет казался еще романтичнее. Сейчас не хотелось ни бесноваться, ни кувыркаться. Напротив, мне нравилось лететь спокойно, чинно рассекая крыльями воздух, и смотреть, как рядом точно так же летит моя женщина. Эти два волшебных слова звучали в голове как музыка, приятная и гармоничная, от которой замирает сердце. Произносил я их про себя с гордостью. Кажется, впервые в жизни. И впервые в жизни понимал, Насколько это ценно, когда тебе кто-то нужен, и ты кому-то нужен. Хоть наше будущее туманно, а, по сути говоря, его пока вообще нет в перспективе, никто не запрещал мне так думать. Приземлившись на берег озера, мы не стали перекидываться, даже не сговаривались, без слов поняли друг друга. Хотелось побыть поближе к природе. Я прикрыл глаза, представляя, как красиво здесь летом или, например, осенью. А открыв их, нежно потерся мордой о морду огненной драконицы. Гелара с удовольствием приняла ласку. Мы еще немного понежились, а потом перекинулись и оказались в объятиях друг друга. Что не говоря, человеческие объятия гораздо более чувственные. Занятно, когда я прижимал к себе шантару. Демона даже вспоминать о таком страшно. Не ощущала, что рядом со мной родная женщина. Агилара узнаю всего несколько дней, а уже посещает уверенность, что мы — единое целое. Интересно, что она чувствует? Вот прямо до зуда любопытно. Остается только помечтать, что то же самое. Спрашивать не буду. Слишком страшно не услышать того, что жаждет душа. «Давай вдоль озера прогуляемся», — предложила Агилара. «Давай» согласился без раздумий. Я был готов выполнить любое ее желание. Вдоль озера, так вдоль озера, в озеро, так в озеро. Хотя все же, надеюсь, желание купаться в ледяной воде у нее не возникнет. Погуляв, решили еще немного полетать. Сделали большой круг и направились домой. До проклятого совета оставалось совсем немного времени. Гелара еле туда успела. Мы прилетели минута в минуту. Ну а я отправился в покой ожидать вынесения приговора. Там как раз все наши собрались. Сказать, что мои нервы были на пределе, значит ничего не сказать. Я бродил по комнате, как загнанный в клетку зверь. Меня успокаивали, обнадеживали. Я садился, но потом опять вскакивал и мерил шагами комнату. Время ползло невыносимо медленно. Иногда мне казалось, что часы вообще перестали идти». Может, нам прямо здесь и сейчас собрать свой совет, на котором поставить вопрос, какого демона, судьбу моего ребенка решают какие-то иномирные драконы? Складывается впечатление, что разноцветные считают на своей собственностью. Не наглость ли? Спасибо, дорогие дети Радуги, что нашли, спасли и приютили моего сына, только теперь будьте любезны упаковать его в пеленочки и передать родственникам на законном основании». «Репетируешь речь, с которой собираешься заявиться на совет?» — иронично заметил Санерал. «Что? Я это вслух сказал? Вроде про себя говорил». «А я, кстати, могу», — рыкнул я. Гирзел напрягся в готовности преградить мне дорогу к двери. Ярнил не сводил с меня глаз в явном желании помочь ему в случае необходимости. «Ладно, ладно, успокойтесь». Остудил я их пыл. И сразу же подумал, что еще пару месяцев назад я бы уже был на совете. И разноцветные вместо обсуждения судьбы моего Зоргина занимались бы срочной заменой стекол и ремонтом дверей. И это в лучшем случае. Вот зря они раньше не были со мной знакомы. Очень зря». Размышляя, я так выразительно смотрел на дверь, что, кажется, она испугалась, даже приоткрылась. В проеме возник Гевард, быстренько вернув меня в реальность. Я замер, готовый к самому худшему сценарию. — Возлесар, наши тебя зовут, — произнес Геларин брат.